Глава четырнадцатая. Закрытый сектор. Королевство Вангар. Замок Тохрангор. Гости пожаловали. Ты оказалась права, девочка. Неожиданный крик ведьмы о гостях заставил Лирду подавиться. Девушка закашлялась и ухватилась рукой за грудь. Откашлявшись и встав за спиной ведьмы, она прильнула к экрану. На двух экранах одна за другой появлялись многочисленные вспышки и она увидела, как неожиданно из воздуха стали появляться многочисленные фигурки воинов. Их было много, и вспышки заслонили весь экран. Лирдо охватил нервный ажиотаж, и она вскрикнула «Мне пора». Она метнулась к двери, но ведьма ее остановила. «Подожди, Лирдо. Сначала дождемся прибытия всех врагов, потом применим мины. Уже тогда ты сможешь телепортом переместиться к своим бойцам. Точно». Лесная альфарка остановилась на полпути и кисло улыбнулась. «А я хотела бежать бегом. Спасибо, ведьма». «Не за что», — ответила женщина и предложила. «Давай посмотрим на представление. Они не знают, что мы за ними наблюдаем». Вспышки прекратились, и на экране стали видны статные воины, одетые в стальную позолоченную броню. Шлемы закрыты и покрыты матовой темно-серой краской. На шлемах небольшие рожки. Маски устрашающие, стилизованные под черепа. В руках короткие копья. Щитов нет. Мечи за спинами. Они работают двуручными мечами и коротким копьем, пояснила Лирда, увидев, с каким интересом рассматривает гвардейцев ведьма. Копья — это одновременно магические жезлы. Еще у них много амулетов, как защитных, так и боевых. Поняла, не оборачиваясь, кивнула ведьма. Посмотрим, что они будут делать дальше. Нам надо, чтобы они разошлись пошире чтобы как можно больше врагов подпало под удар мин. На экранах было видно, что командиры пересчитывали воинов, а после стали отдавать приказы. Что они говорили, слышно не было, но некоторые гвардейцы резко махали руками, указывая направление. Толпившиеся воины разделились на три отряда и стали расходиться. «А вот теперь пора», — произнесла ведьма. Лирда увидела, как неожиданно черты лица женщины заострились, Она подалась вперед к экрану и, как коршун в добычу, пристально всматривалась во врагов. Ее ноздри трепетали от взволнованного дыхания. Грудь поднималась и опускалась в такт учащающемуся дыханию. Она была вся там, на дороге к лесу, среди врагов, и оценивала их силы. Лирда увидела, как ее рука потянулась к пульту, и тонкие пальцы нажали одну из кнопок. Экран озарила яркая вспышка. Затем пыль и земля заслонили видимость. Хаотично летели поднятые в воздух тела гвардейцев, вырванные с корнем деревья. И вся эта картина ужасного побоища длилась несколько завораживающих секунд. Затем над местом выхода врагов из порталов повисла серая завеса пыли. «А теперь, девочка, тебе пора. Я отключу негаторы. Прыгай». Девушка завороженно замерла перед экранами при виде могущества убийственной стихии. Слова ведьмы вырвали Лирду из состояния мистического транса. Лирда очнулась, проморгалась и быстро исчезла из подвала. Она транспортировалась к месту побоища и, встав у канавы, медленно потянулась к своим древолюдам. «Вставайте, дети богов, и атакуйте тех врагов, что еще живы!» Как конкретно действовать, девушка не приказала. У древолюдов был свой наработанный навык сражений. Если противник был на расстоянии полета стрелы, его атаковали луками. Несколько десятков воина поднялись из придорожной канавы, встали на одно колено и выхватили из чехлов на спине луки из черного дерева. Лирда знала, натянуть такую тетиву не смог бы ни один разумный. Стрелы, выпущенные из этих луков, прошивали броню как бумагу. Не спасал магический щит. Войны из отряда Лирды стали быстро высматривать противника. Но поднимающийся столбом пыль мешало что-либо разглядеть и им, и Лирде. Тогда девушка решила применить заклинание воздушного кулака. Два амулета-браслета с этим заклятием были на ее руках. И она трижды сделала сдвоенные выстрелы. Напор воздуха быстро прогнал пыль и унес ее вглубь леса. Взору Лирды предстало зрелище кровавой мешанины тел и земли. То, что не смогли доделать мины, доделывала пыль. Она облепила шлемы воинов, а те, раненые, все в крови, шевелились, как черви, и задыхались. Некоторые, кто выжил, и у кого были целыми руки, старались снять шлемы. По ним древолюды открыли огонь. Магические щиты были снесены взрывом. Стрелы легко пробивали керасы, шлемы, и впивались в израненные, поломанные тела. Освобожденные от заклятия, древолюды мстили за свои муки и страдания, которые они испытали с детства за свою загубленную жизнь. В гвардейцах они видели тот народ, что сотворил такое злое колдовство над ними. Они не ведали жалости, и мольбы раненых не достигали их зачерствелых душ. «Вперед! В атаку!» — скомандовала Лирда. «Добить всех уцелевших!» Воины мгновенно убрали луки за спины и выхватили кривые мечи, по одному в каждую руку. Затем цепью стремительно направились в сторону побоища. Лирда бежала рядом и держала в руке активированный молекулярный меч. Сбитая воздушными кулаками, пыль уносилась дальше, в глубину рощи, оседала на листьях и постепенно развеивалась. Навстречу древолюдам из серой редеющей пелены выскочило полтора десятка гвардейцев. Они не сильно пострадали, но на керасах и шлемах были видны следы от прошедших вскользь поражающих элементов. «Видимо», — догадалась Лирда, — «эта группа попала под удар Минкраем», и они остались целыми и вроде невредимыми. Оценивая противника, гвардейцы замерли на секунду-другую. Биться с древолюдами, которые всегда были их союзниками, им не приходилось. И сейчас Лирда видела, что они пребывали в некоторой растерянности. Это было заметно по их молчаливым взглядам, которые они бросали на неё. Лирда воспользовалась заминкой противника и отдала приказ. «Убить их!» Древолюды и сами стремительно шли на сближение с гвардейцами. Им не нужны были дополнительные приказы. Их вела ненависть. Только услышав приказ Лирды, гвардейцы окончательно поняли, что перед ними противник. Они разошлись и, приняв боевые стойки с поднятыми двуручными мечами, приготовились защищаться. Лирда выстрелила из амулетов иглами и с мечом бросилась в атаку. В своем азарте она не уловила момент, когда древолюды остановились, выхватили луки и стали с короткой дистанции расстреливать ненавистных им врагов. Гвардейцы падали, сраженные стрелами, и, не выдержав, бросились в атаку. «Будь осторожно девочка», — раздалась у Лирды в переговорном устройстве. Но азарт схватки и желание набрать в жезл побольше душ пересилили осторожность, за что она тут же поплатилась. Сильный удар в спину сбил ее с ног. У нее перехватило дыхание, и воздух вылетел из груди. Падая, она охнула и смогла в полете перевернуться лицом к опасности. Стараясь набрать в грудь воздуха, девушка стала шарить глазами. Но рядом никого не было. Наконец, Лирда догадалась перейти на магическое зрение и похолодела от увиденного. Она увидела окровавленного гвардейца без шлема. Он двумя руками поднял меч и хотел пригвоздить ее к земле но перед его окровавленным лицом с вытекшим правым глазом летало маленькое существо с крылышками, в серовато-короткой тунике и тоненьким голоском грязно ругалось. «Отродье хаоса!» — услышала Лирда. «Пошел прочь! Не то я тебе яйца оторву и заставлю съесть!» От существа исходили брызги света, и гвардеец, не выпуская меч, отмахивался от маленькой бестии, мешавшей ему прикончить предательницу. В конце концов он вскользь попал по ней, и она кувырком с истошным криком «Чтоб ты усрался, недоделок!» влетела ему в ноздрю. Гвардеец задрал голову, чихнул и напоролся на меч Лирды. Клинок проткнул ему горло, а маленькая летунья, вся в черных соплях, влетела в волосы, выбившиеся из-под шлема Лирды, и затихла. Лирда подумала, что это все ей привиделось от страха. Она вскочила, чтобы продолжить сражение стала оглядываться в поисках врагов, стала оглядываться в поисках врагов, но рядом никого не было. Она не рискнула пойти следом за древолюдами, что скрылись в серой пелене пыли, а ушла в невидимость и стала обходить место сражения. Она забирала души убитых и наполняла ими свой жезл, раненых добивала, даруя им легкую смерть. Она насчитала 53 тела и задумалась: где остальные гвардейцы? Ответ на свой невысказанный вопрос она получила вскоре. Из леса вышли древолюды, таща на себе тела убитых гвардейцев. Они подошли к месту, где стояла под невидимостью Лирда, и бросали к ее ногам тела. «У нас потерь нет», — прозвучало у нее в голове. Девушка поняла, что с врагом покончено. Древолюдам ни пыль, ни помеха, ни магия. Они видели в темноте и находили невидимок по посвящению ауры. «Почти идеальные бойцы. Раздевайте их!» — приказала Лирда и связалась с ведьмой. «Ведьма, мы их побили. Думаю, что никто не ушел. Отправляй сюда дружину и телеги. Будем собирать трофеи». «Хорошо, Лирда», — ответила ведьма. «Ты как, в порядке?» — озабоченно спросила она и тут же с укором добавила. «Ты молодая неосмотрительна. Для тебя все могло плохо закончиться. Подумай об этом». «Настрой не рассеть так, чтобы ты не шла на поводу своих эмоций». «Хорошо», — смущенно ответила Лирда и почувствовала, как азарт схватки и напряжение стали отступать. Внутри образовалась нервозная пустота. Она словно выгорела. Неожиданно для себя Лирда отдала на поле боя много нервной энергии, хотя лично убила всего одного. В душу закрался запоздалый страх. Да, она была неосмотрительна и могла потерять жизнь и свою первую любовь, А ведь она еще так молода и хочет любить и быть любимой. «Ведьма права», — подумала Лирда и стала настраивать нейросеть. Немного успокоившись, девушка решила вернуться в замок. Ей не хотелось оставаться среди мертвых. Обратно она понура пошла пешком. Лирда хотела успокоиться и привести нервы в порядок. По сторонам девушка не смотрела. Картина из сломанных окровавленных тел была ей отвратительна. Ее тошнило, и она с трудом сдерживала позывы рвоты. Но все же не сдержалась. По пути ей попался труп гвардейца с разорванным животом. На дороге, куда забросила гвардейцев в пыли и в черной луже крови лежали вывалившиеся внутренности, а из-под шлема вытекали белесые мозги. Лирда глянула на гвардейца, и ее накрыл рвотный позыв. Она отбежала. Несколько раз ее вырвало. Она сплюнула на дорогу горькую желчь и достала эликсир исцеления. Сделала глоток, и ей сразу стало легче. Тем же эликсиром она прополоскала рот и услышала писк. «И мне дай, а то я вся в соплях. Противно». Волосы на плече Лирды зашевелились. Она не видела, как из них показалась измазанная девочка размером с полладошки. Она проползла по плечу и села на предплечье. У Лирды уже не было сил удивляться. Она машинально полила эликсир на летунью и, налив себе в ладошку, дала ей выпить. «Божественный нектар!» — пропищала летуния и перелетела на плечо девушки. Так они прошли сотню лагов. Как ни странно, присутствие маленького непонятного существа действовало успокаивающе. И когда прошел первый шок от сражения, Лирда скосила глаза на плечо. «Ты кто?» — искосо разглядывая крошку в тунике, спросила Лирда. Я Айне, жрица негодного бога Бушмануса. Меня зовут Сияющая Звезда. — Почему негодного? — удивилась Лирда. — И кто такой Бушманус? Имя вроде дворфское Это бородатый бог-обманщик. Я прибыла с ним и ганга из моего мира. Случайно уснула в его бороде, а он оказался не совсем бог, а точнее совсем не бог. Тут таких, как он, много. Обманщик. Ничего непонятно Но как ты тут оказалось И постой что ганга путешествовала по другим мирам да она почти богиня и я осталась с ней а потом я увидела тебя и поняла что мы с тобой одной природы ты и я айны только ты большая айна я стала жить с тобой не прогоняй меня большая айна мне так одиноко и девочка заплакала с плеча ее упала накидка и оголила грудь ого подумала лирда да ты не девочка я не буду тебя прогонять Разглядывая кроху, ответила Лирда. «Не плачь, крошка. Живи рядом со мной». «Я не крошка!» Фея гордо выпрямилась. Воинственно выставила вперёд свою крохотную, но вполне зрелую грудь. «Я — сияющая звезда!» «Это кто же дал тебе такое красивое имя?» Спросила Лирда и рассмеялась. «Негодный бог». «Оно правда красивое?» «Очень». «А где ты всё это время жила?» «Я тебя не видела». «У тебя в волосах». Они такие пушистые и так приятно пахнут. Не то, что у Бушмануса. У того вечно не маслом смазаны и вонеют прогорклостью. Бррр. В моих волосах? Но я тебя не видела и не ощущала. И мыла голову часто. Мы не мешаем тому, с кем живем. Нас не видно и не слышно, но нам комфортно. Я помогала тебе засыпать и во сне расчесывала волосы. Маленькая фея провела рукой по своим волосам и брезгливо стряхнула остатки соплей чтобы он в штаны насрал, сопляжуй! — проворчала она. Лирда рассмеялась. — Сияющая звезда. А где ты так научилась ругаться? — Сначала у Фримденов, а потом у Бушмануса. — А еще чему ты научилась? — У кого? — У Фримденов. — Как торговаться и прятаться? — Вот оттуда и ругань. Они так забавно торгуются, потом за мечи хватаются. А у Бушмануса? — У негодного бога я научилась пить угрюм воду, усладу жизни. — Это что еще за угрюм вода? — удивилась Лирда. У вас это называется самогон. А почему грюм вода? Потому что Башмону спил его, когда у него было плохое настроение. А почему тогда услада жизни? А он, когда выпьет, так становится добрым и веселым. Так и говорил, вот она, моя услада жизни. И гладил бутылку. И ты с ним пила? А как же? Ему было скучно одному. Ой, мы уже подходим. Я спрячусь, потому что там есть злая Лия. Она хотела прибить меня полотенцем. Я... Не досказав, Айна исчезла, а Лирда потерла глаза. «Уж не привиделось ли ей?» «Но нет», — поняла Лирда, — «не привиделось». На предплечье остался темный след от соплей. Она вырвала придорожную траву и брезгливо вытерла руку. После этого с приподнятым настроением вошла в открытую Настежь ворота. Мимо нее проскакали стражники, и из замка потянулись телеги, запряженные лошадьми. Лирда не стала подниматься на крыльцо донжона. Она прошла дальше, мимо суетящихся слуг, и спустилась в подвал, где, как говорил Иридар, раньше была тюрьма. Потом он перестроил подвалы и нашел углубленные ответвления. В одном из них теперь сидела ведьма. Лирда остановилась у дверей ее кабинета и провела очищение Идришей. После падения на землю она была в пыли и крови. Пока добиралась до замка, грязи на себе не замечала, а успокоившись, почувствовала дискомфорт. После очищения и уже в другом настроении она вошла в кабинет ведьмы. Та смотрела на экран. На звук открывающейся двери кинула взгляд на проем, увидела Лирду и кивком головы предложила пройти. «Заходи». «Я смотрю, как грузят трофеи. Забыла спросить, что делать с телами. В лесу закопаем», — уточнила ведьма. Она не отрывала взгляда от экрана монитора. Лирда остановилась на пороге. Она не подумала, что делать с телами убитых гвардейцев. Почесав неожиданно зачесавшуюся бровь, она призадумалась «Даже не знаю», — задумчиво проговорила девушка. «Может, отправить их обратно? Пусть их прикопают там, в столице». «А это возможно?» — ведьма внимательно в полоборота посмотрела на Лирду. «Думаю, да. В трофеях должны быть свитки возврата. Иначе как бы они попали к себе обратно?» «Это было бы здорово», — обрадовалась ведьма. «Займешься этим вопросом?» Лирда потопталась на месте. Ей не хотелось возвращаться и смотреть на место недавнего сражения. Но другого выхода, чтобы избавиться от тел, не было. Не закапывать же всю сотню в лесу. Ей самой понравилась идея отправить тела князю. «Хорошо», — произнесла она и вышла из кабинета. Из коридора она телепортировалась к роще. Тела убитых гвардейцев были сложены в большую, кроваво-мясную кучу. На дороге, на телегах грудой лежали помятые керасы и оружие гвардейцев, отдельно поясные сумки. Лирда подошла к капитану стражи Чередару. — Господин Чередар, — обратилась она к Нихейцу, — вы находились среди трофеев свитки? — Находил госпожа Лирда. — Вам показать, где они? — Будьте так добры, покажите. Лирда всегда держалась вежливо по отношению ко всем жителям замка, будь то капитан или простой слуга. У лесных эльфаров не было таких сословных границ, как у людей. Для всех других лесных эльфаров люди были как скот, но в замке для Лирды все были своими. «Идите за мной, госпожа», — позвал ее Чередар и подошел к последней телеге. Открыл одну из сумок, лежащую сверху, и протянул ее Лирде. «Вот тут свитки. Их десять. Только простите мое невежество, я не знаю, для чего они. Я магией не владею». «Я знаю, господин Чередар. Благодарю за содействие». «Не за что, госпожа». Капитан отвесил кивком поклон уважения. «Если я буду вам нужен, я с дружинниками пойду прочесывать лес. Найдите меня там или дождитесь тут». Он ушел, а Лирда высыпала на землю свитки, присела рядом и стала изучать их магическим взором. Как она и ожидала, это были свитки телепорта в вечный лес. Она собрала их обратно в сумку, накинула лямку сумки на плечо и направилась к телам гвардейцев. На этот раз нейросеть сработала как надо. Она изменила гормональный фон девушки, и Лирда почувствовала, что ее больше не тошнит от вида растерзанных тел. Она мысленно дала команду командиру своего отряда «Четверых воинов направь ко мне» и достала первый свиток. Когда подошли древолюды, она открыла портал и приказала «Закидывайте эти тела в портал, хватайте их и отправляйте обратно». Воины успели закинуть 18 тел, пока окно портала не схлопнулось. Лирда смотрела на отправку тел гвардейцев обратно в лес, и вдруг к ней пришла озорная мысль — написать послание князю. Она взяла один из свитков и, с обратной его стороны, быстро и аккуратно, с помощью магии, выжгла текст послания. Подождав, забросила его в окно с последним телом. «Не только Кирсан будет трясти за свою жизнь, но и ты, возомнивший себя великим, перестанешь спать спокойно», — довольно подумала она и вернулась в замок. Вечный лес. Он же Великий. Дворец Великого Князя. «Тревога!» — истошный вопль часового на посту у оружейной в казарме гвардии переполошил всех гвардейцев. «Дежурный отряд! К бою!» — продолжал истошно кричать часовой. В коридор, откуда кричал часовой, вломились бойцы в боевом снаряжении и остановились. Они удивленно оглядывались. Врагов, о которых истошно вопил часовой, не было. Лишь на полу лежал лесной эльфар с отрубленной рукой. Бойцы удивленно уставились на эльфара, истекающего кровью. Он зажимал рану на плече и, корчась от боли, ругался на Часового. «Идиот! Я один! У mm -hmm. меня срочное послание для великого князя! Помощь окажи мне! Помощь! Прошу! Или я истеку кровью!» Ни Часовой, ни бойцы, пораженные зрелищем, помогать не спешили. Они окружили раненого, сидящего на полу, и ничего не предпринимали. Расталкивая столпившихся гвардейцев, подошел офицер. Он узнал лесного эльфара я озабоченно спросил. лером Мчервар, как вы тут оказались? Что с вами?» «Некогда рассказывать. Дайте эликсир!» Прохрепил раненый и потерял сознание. Офицер огляделся и приказал одному из гвардейцев. «Чермелони, останови кровь и окажи помощь. Я на доклад к старшему командиру». Я на доклад к старшему командиру. Остальным разойтись по своим местам. Часовой. Охраняй Лера Рамчарвара». Вскоре выбежал озабоченный командир первого отряда гвардии. Он тоже знал неожиданно появившегося в казарме Эльфара. Тот, после того, как ему в рот влили эликсир и перевязали рану, пришел в себя. Бледный и с измученным видом раненый Эльфар сидел на табурете с перевязанным плечом. Повязка быстро набухла от крови. «Лер, Рамчарвар, как вы тут оказались?» — сразу же спросил старший офицер. «Секретная информация», — слабым голосом ответил Рамчарвар. «Мне надо срочно попасть к великому князю». «Я передам вашу просьбу по команде, Лер», — ответил нахмурившийся офицер и ушел. Рамчарвар скривился. Он знал, что сейчас начнутся многочисленные согласования. Попасть на прием к великому князю просто так невозможно. Рамчар собрал всю свою волю в кулак с трудом сдержался, чтобы не выругаться, и приготовился стоически ждать. Следом за командиром отряда пришел старший офицер тайной стражи. Он тоже пытался узнать причину появления рамчира в казарме и о том, что хочет рамчир, и о том, что хочет рамчир передать великому князю. Ответ получил односложный и короткий. Секретная информация. За офицером тайной стражи пришел чиновник из дворцовой администрации. Ему Рамчир сказал, что если он здесь умрет и не встретится с Великим, то чиновника казнят как предателя. Рамчир не выбирал выражений, обозвал всех, кто к нему приходил, тупыми олухами. Наконец, через полчаса известие о появлении раненого эльфара дошло до секретаря великого князя, и от него пришел гонец, которого Рамчир послал далеко, в небесной выси. Еще через полчаса его, под усиленной охраной, повели во дворец. Он шел, пошатываясь, но конвоиры боялись приблизиться к нему и поддержать. С трудом забравшись на второй этаж, Рамчир встретился с секретарем в маленькой тайной приемной. — Что вы хотели передать его высочеству? — надменно спросил озабоченный секретарь. — Мне вы можете поведать все. Я передам ваши слова его высочеству. — Я не могу этого сделать, лерх ответил Рамчир. — Но доложите великому, что у меня секретное послание от Риза Тохрангора. Лично великому князю. Не для посторонних ушей. «Вы встречались с врагом леса?» Брови немолодого подтянутого эльфара поползли вверх. «Можно узнать, по какой причине?» «Меня, отряд революдов и пятерку чугуан, его светлость кирсан направил на захват замка Тохрангор в Ангаре». Рамчир замолчал. «И что дальше?» — спросил секретарь. «Что было дальше, я расскажу только великому лично. А он сам решит, стоит это говорить вам или нет». Удивленный стойкостью раненого Эльфара, подчиненного брата великого князя, секретарь кивнул и вышел из маленького кабинета, в котором шел разговор. Еще через полчаса он пришел и позвал рамчервара следовать за ним. По дороге он начал давать инструктаж, как себя вести. «Как войдете, Лер? Я знаю, как нужно себя вести при встрече с Великим», — перебил его Рамчир. Секретарь недовольно пожал губы и дальше последовал молча. В кабинете великого князя Рамчир упал на колени и пополз к ногам князя. Тот с интересом рассматривал раненого. «Я вас знаю, Лер Рамчирвар. Вы специалист по тайным операциям. Встаньте с пола. Я вижу, вы ранены». Когда рамчервар поднялся, князь спросил. «Мне доложили у вас секретная информация? И она касается Риза Тохрангора?» «Да, ваше высочество». Он объявил войну великому лесу. «Войну?» — удивился князь. Расскажите подробно, где вы встретились и при каких обстоятельствах. Я вижу, вы ранены, вам трудно стоять. Садитесь на стол. На меня не смотрите, я не люблю сидеть. Рамчир сел и начал рассказ. Он рассказал, как Рис собрал орков и пришел на помощь к снежным эльфарам. Как захватил и обезоружил целый корпус и отпустил в лес. Как Кирсан отправил его и отряд бойцов захватить его близких. И как они попали в ловушку, расставленную Ризом что вместе с герцогом была лесная эльфарка, дочь наместника листа Ордая, и что она стала шаманкой колдуньей, убила друидов, подчинила древолюдов и хочет стать женой человека, что Рис объявил войну великому князю, и у него в наличии 15 тысяч орков. Вместе с ними он придет в лес мстить и что за мир с князем он хочет стать другом леса и получить благословение великого на женитьбу с лесной эльфаркой. — Рис — самый сильный колдун, какого я видел в своей жизни, — закончил рассказ Рамчарвар и добавил. — Предки орков, ушедшие за грань, считают его худжгархом. За весь недолгий рассказ раненого эльфара князь не проронил ни слова и не задал ни одного вопроса. Он молча выслушал доклад и, когда тот закончил, лишь слегка кивнул головой. «У вас все?» — спросил князь. Получив подтверждение, продолжил. «Вы правильно сделали, Лер, что сохранили эти сведения в тайне. Идите. Вас проводят в мой лазарет, и там окажут нужную помощь». Князь взял со стола колокольчик и позвонил. На звон вошел секретарь поклонился. «Отведите раненого гостя в мой лазарет, и пусть ему там окажут всю необходимую помощь» идите ли Лер-Рамчир, за моим секретарем», — произнес князь. Рамчир ушел, а князь, шагая от стола к окну и обратно, стал думать. Он хорошо знал, в какой сложной ситуации сейчас находится лесное княжество. Регулярные войска штурмуют снежные горы. В Вечном лесу остались лишь силы ополчения и гвардии. Этого мало, чтобы отбить такой набег орков. А в то, что рис может привести 15 тысяч орков, он поверил сразу. В лес вернулся разоруженный корпус. Это было странным и пугающим одновременно. Рассказам командиров и воинов не хотелось верить, потому что они были слишком неправдоподобны. И все в один голос говорили, что в яму их посадил человек, враг леса. Он действовал от своего имени, как новый владыка домена в Снежных горах, глава дома Высокого Хребта. В иерархии Снежного княжества почти независимый самостоятельный герцог. Он мог вести свою внешнюю политику, войну, и сам отвечал за свои поступки. Это было одной из слабостей устройства общества снежных эльфаров. Их никто не мог заставить выйти на войну, если они этого не хотели. Не сумев подчинить восставших снежных эльфаров силой, владыки леса сосредоточились на ослаблении связи между домами. Они тайно столетиями проводили политику разделения и подкупов в снежном княжестве. В конце концов, Вечный Лес добился своей цели. Княжество разделилось, и, казалось, плод созрел и должен упасть под ноги великому князю. Но тут появился этот неугомонный враг и стал ломать все, что так усердно строилось агентами леса. «Опасный враг», — согласился с Рамчиром князь. на такого королю не пожалуешься. Он скажет, что действует от имени лорда Снежных Гор», И король довольно посмеется над жалобой. Он любит ткнуть лес носом в грязь, и не раз это показывал. Арис — непростой хуман. Стал родичем великому хану, получил титул — принц степи. Что же такого он сделал для орков? И у него невеста — принцесса степи. Хуман под благословением богов. Это понятно. Сколько же с ним проблем. Кроме того, он недооценил короля Вангара. Тот неожиданно оказался хитрым и умелым правителем. Под маской пьяницы и бабника скрывался матерый волк. Мейхир через Риза сумел тайно наладить отношения с орками. Остановил продвижение имперских войск на границе королевства и как-то сумел подавить восстание в столице. О том, что готовится переворот, князь знал и был уверен, что все произойдет успешно. С Мазандаром можно было договориться, предложив ему свободу торговли с лесом напрямую. Его можно было купить с потрохами. Агенты Кирсана хорошо поработали. В этом брат молодец, умеет наладить работу агентов. Но почему он застрял в горах? Хотя, может, и не застрял, подумал князь. Весь восток снежных гор в руках леса. Снежные эльфары разделились на несколько партий: тех, кто поддерживает лес, тех, кто сопротивляется вторжению, и тех, кто сидит в замках тихо. Но выпотризы не к месту. Что делать? «Дать разрешение на женитьбу и признать другом?» — задумался князь. «Так честь не позволяет. Он не возьмет на себя такой позор». Кирсан правильно прочитал ситуацию. Он хотел захватить близких людей и нелюди Риза и диктовать ему свою волю. Но Риз неожиданно оказался у себя в замке и переиграл брата. «Такого молодчика нужно быстро нейтрализовать. Может и не убивать. Такой союзник весьма бы пригодился». Но подрезать крылышки нужно, а то высоко взлетел. Возомнило себе много. Взять в заложники близких, а его попугать и отпустить? Ждать времени святой мести не имеет смысла. Рис сейчас представляет большую опасность. Из волчонка вырос хищник. Такую опасность надо купировать сразу. Пока она не разрослась в беду. Приняв окончательное решение, князь вызвал секретаря. — Позовите ко мне командующего моей гвардии приказал он секретарь ушел а князь подошел к окну и стал смотреть на облака пробегающие по небу на западе виднелись сверкающие белизной шапки снежных гор естественная преграда от набега форков там решалась судьба двух княжеств а тут еще этот негодяй Тохрангор. в кабинет без стука вошел немолодой гвардеец в парадной форме с наградами на правой стороне мундира и поклонился все гвардейцы личной стражи князя были из одного дома они Это третий род по значимости в Вечном Лесу. Жена князя тоже из Они. Эльфары из этого рода по происхождению достаточно знатные для службы во дворце. И недостаточно, чтобы стать конкурентами на престол княжества. Кашмил Они! Князь отвернулся от окна и направился к столу. Раненого Лера Рамчервара поместить в тюремный подвал и допросить со всем пристрастием. Потом тайно ликвидировать. О том, что он был тут, забыть. Допрос проводить одним дознавателем. Материалы допроса мне лично в руки. Дознавателя после допроса казнить. Сотню гвардейцев из самых лучших отправь телепортами в Вангар, к замку Тохрангор. Замок захватить, слуг убить, а его хозяев и гостей доставить сюда, в подвалы дворца. Мне нужен Тохрангор, его невеста и гости, особенно лесная Эльфарка, дочь казненного наместника Леста «Сделать это нужно как можно быстрее», — невозмутимо ответил гвардеец, поклонился и ушел. Князь остался один. Он не сомневался, что его гвардейцы сумеют захватить замок и взять в плен Риза. Каким бы сильным магом тот ни был, но у него с собой будут негаторы магии. А что могут сделать один нехеец и его отряд в полсотни стражников-хуманов против элиты войск леса? Ничего. И древолюды не помогут. Негаторы лишат их силы отцов деревьев. Когда-то на заре юности лесного народа миллерионы взяли немногочисленный народ эльфаров под свою опеку. Их предки бежали от воинственных орков и спрятались в лесу на востоке континента. Разумные деревья защищали лесных эльфаров, питали их силой и давали знания. Они открывали им тайны живой природы. Народ леса размножился, окреп и вышел из тени своих хранителей. Им открылся необъятный мир, где жили орки, гномы и люди, слабые и многочисленные, необразованные и трудолюбивые. Их так легко было покорить и заставить служить рабами. Это не понравилось хранителям. Они отвергали любую форму насилия. Замкнулись и закрыли доступ к своей силе и мудрости. Ее получили служители священных рощ, дриады. Потеряв могущество, лесные эльфары потеряли и власть над людьми. Орки стали им постоянными врагами. Нескончаемая полоса мелких бед обрушилась на лес. Но в это время к девятому князю пришел новый бог и нашептал сладкие слова «Служи мне, и я дам тебе силу, покорю всех твоему народу». И князь тайно принял его своим богом. Новый бог создал культ друидов, где смешались магия леса, магия людей и магия демонов. Новый бог открыл народу тайны власти, и сила лесного народа возросла. Но вместе с тем они лишились поддержки истинных хранителей вечного леса. Хотя, — с долей иронии подумал князь, — зачем она нужна? Чтобы сидеть за творниками в лесу, на маленьком клочке огромной суши? Окапывать деревья и петь псалмы — это удел слабых. А лесной народ достоин большего. Он, как первое творение отца, должен править этим миром. В голове у князя мелькнула крамольная мысль, что за тысячелетия они не достигли своей цели. В лес продолжали набегами ходить орки, а люди не только скинули ерму рабства, но и стали угрожать существованию княжества. Их снова загнали в трущобы леса. Князь вздрогнул. Мысль, испуганной птичкой, упорхнула. В мощи тайного бога опасно сомневаться. «Мы на пути к величию, и неважно, сколько времени это займет», успокоил себя князь. Он выпрямился, глубоко вздохнул. Отгоняя сомнения, направился обедать. По дороге нес радостную улыбку на лице. Но внутри чувствовал, что настроение испортилось. Зря он стал вспоминать прошлое. Селим Они, мелкий служащий казначейства лесного княжества, спешил по своим делам. Всем уже было известно, что после обеда Великий был не в духе. Не дай хранитель в такую минуту попасть ему на глаза. Можно и с жизнью распрощаться. Он почти бегом пересекал площадь перед казармами гвардии и, пребывая в своих невеселых мыслях, не заметил, как перед ним открылось темное окно портала, а оттуда вылетело тело. Оно как ядро врезалось в незадачливого эльфара. Селим Они был сбит с ног и упал на камни площади. Больно приложился затылком, вскрикнул и хотел подняться, но новый удар, прилетевший сверху, припечатал его к камням. Он охнул, и сразу за этим на него стали падать тяжелые, но мягкие предметы. Селим-Они барахтался, не понимал, что происходит, и не сразу сообразил, что его забрасывают мертвыми телами. А когда рядом с его лицом упал труп эльфара с развороченной окровавленной головой, он не выдержал и завопил от ужаса. Он кричал, надрывая горло, и старался выбраться из-под окровавленных мертвых тел. Первобытный ужас наполнял всё его существо, и ему казалось, что наступил предрекаемый оракулами черный судный день, когда мертвые придут спросить с живых за их мерзкие дела. Его отчаянный крик разносился по площади. Ему казалось, что своим воплем он мог пробудить небеса. Но на его сиплый, еле слышимый крик никто не пришел. А тела падали и падали, то накрывая бедного чиновника, то шлепаясь рядом, обдавая его брызгами крови. Он задыхался под грудой мертвецов. Кричать и звать на помощь уже не было сил, и тогда он отчаянно стал бороться за свою жизнь. Эльфар руками начал стаскивать с себя тела, ногами отталкивать, и в конце концов он смог выползти из-под груды мертвых тел. Встал на карачки и, оглядевшись, наконец полностью осознал, что перед ним лежит. Селим Они с ужасом взвыл. Он, не вставая на ноги, попытался удрать на четвереньках, но новый удар по спине заставил его хекнуть и выбил из него дух. Надрывно плача, весь измазанный в крови, он изворачивался ужом и пополз прочь, пока не уткнулся в чьи-то сапоги. Со слезами отчаяния и радости, что он не один обнял их. Ему помогли подняться, и лесной эльфар увидел гвардейца. — Лер, что тут произошло? — растерянно спросил гвардеец. — Откуда эти тела? Их выубили. Не знаю. Завыл Селим Они и со всех ног бросился прочь с площади. Очередное тело вылетело из открывшегося окна портала за спиной гвардейца, прилетело в него, сбило с ног, и он, не вставая, истошно заорал: "Тревога! Нападение к оружию!" На крике гвардейцев и казарм выскочили свободные от службы воины. Увидели, как из воздуха появляются тела. Как они падают с глухим шмякающимся звуком на камне и подхватили вопль гвардейца «К оружию! Нападение! Некросы!» Они метнулись обратно внутрь казармы и побежали к комнате с оружием. Им навстречу, расталкиваясь, сбивая с ног, уже несся дежурный отряд. Гвардейцы выскочили из казармы и увидели груды окровавленных тел. Их товарищ поднялся с площади и отбросил от себя изуродованный труп. От такого ужасного зрелища гвардейцы, не сговариваясь, завопили «Тревога! Нападение на дворец! К оружию! Амулеты к бою!» — прокричал впавший в панику командир. «Огонь по врагам!» Гвардейцы, не найдя врагов, ударили заклятиями по телам. Взрывы, вспышки и крики наполнили площадь. Со стороны могло показаться, что на площади развернулось настоящее сражение. Из казармы выбегали гвардейцы и тут же, как и их товарищи, вступали в бой с невидимым врагом. Тела разрывались, дым покрывал площадь, а шметки тел летели в разные стороны. Заклятия вырывали камни-брусчатки. Они поднимались в воздух и словно шарапнель накрывали самих гвардейцев. Складывалось впечатление, что их атаковал каменный дождь. Гвардейцы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Их служба проходила в столице, в спокойном месте, с регулярными тренировками, но боевые действия они не вели. И когда пришел такой момент, гвардейцы, забыв о дисциплине и стошного пя, били в середину площади всем, чем могли. Им даже казалось, что это кричал враг. Середину площади накрыла пелена пыли и гарь пожара. С другой стороны, к месту сражения спешили подкрепления из соседней казармы, и, попав под град камней, решили, что их атаковал хитрый враг, что сумел пробиться к замку владыки леса. Они открыли яростный ответный огонь магическими заклятиями. Заклятия полетели в противоположную сторону. Среди гвардейцев начали вспыхивать отраженные заклятия. — Враг за дымом! — крикнул капитан стражи и был сражен фаерболом. Рядом упали трое гвардейцев. Это придало сражению новый импульс. Атаки заклятиями усиливались. С обеих сторон летели молнии, огненные шары, за ноги цеплялись выросшие из камней ядовитые вьюны, а камни мостовой разили гвардейцев с той и другой стороны. Когда заклятия закончились, командиры дали команду атаковать мечами, и с воплями «Залез!» стороны схлестнулись в рукопашной схватке. Битва шла среди облаков пыли и дыма. Сеча была жаркой и скоротечной, пока ветер не снес завесу в сторону. «Да это ж наши!» С ужасом прошептал один из гвардейцев. Он машинально отбил выпад двуручным мечом нападающего гвардейца и крикнул. «Стойте! Мы свои! Вон Лимстар стоит, а рядом лежит вардак! Враги разбиты!» Лер Салим-О не успел добежать до края площади, когда посреди нее началась свистопляска смерти. Он упал, обхватил голову руками и так пролежал, пока шум сражения не стих. Эльфар осторожно приподнял голову и увидел, как к нему сверху планирует кружа в воздухе свиток. Схватив его, Эльфар опрометью бросился под прикрытие навеса подвала, юркнул туда и затих на лестничном пролете, ведущем вниз. Шум с площади достиг дворца. Охрана быстро закрыла двери, и к начальнику охраны дворца побежали вестовые. Старший офицер выглянул в окно и был сильно удивлен. На площади разыгралось настоящее сражение. Кто-то, воспользовавшись телепортом, атаковал дворец, и гвардейцы мужественно отражали нападение. Они окружали площадь и с помощью магии уничтожали врага. Самого врага за пылью и дымом видно не было. Затем удивление у Эльфара прошло и уступило место страху. «Срочно эвакуировать князя!» — приказал он Вестовому. «Объявить о плане вторжения!» «Действовать неукоснительно согласно плану! И быстро!» «Не то скоро спущу!» В кабинет князя без стука и предупреждения ворвался глава личной охраны великого князя и, срывающимся от волнения голосом, закричал. «Великий! На дворец совершено нападение! Вам нужно срочно добраться до укрытия!» Князь поднял глаза от бумаг, разложенных на столе, и, неверя услышанному, посмотрел на взволнованного эльфара. «Кто напал? Когда?» — спросил он. «Не знаю. Бой идет на площади у казарм гвардии. Из окон дворца видно много убитых». Князь соображал быстро, но не знал, что делать в таком случае. «Что надо делать?» — спросил он. Посмотрев бумажку, телохранитель ответил. «Нужно телепортироваться в секретную резиденцию, великий». «Так давай, телепортируй!» суматошно убирая бумаги со стола в ящик, прикрикнул на офицера князь. Он неожиданно почувствовал острый приступ страха. Кто-то осмелился напасть на дворец. Но кто? Заговорщики? Не может быть. «Откуда тут заговорщики?» «Что ты возишься?» — беспокойно спросил князь. Он чувствовал, как быстро утекало время. «А если это хуман враг леса?» — подумал он. «Этот не пощадит». Вдруг он не оказался в своем замке, а собрал орков и сразу телепортировался сюда. Такое уже однажды было. «Я не могу вас перенести, Великий!» — со спугом произнес офицер. Во дворце включили негатры магии, чтобы предотвратить прорыв через портал. Нужно уходить подземными переходами. «Кто дал такую глупую команду?» Выскакивая из-за стола, крикнул возмущённый, испуганный князь. «Это алгоритм отражения атаки, Великий. Если враг использует телепорты...» «Дурацкий алгоритм!» — взвизгнул князь. Из открытого окна до него донёсся громкий отчаянный крик нескольких глоток. «К оружию! Нападение!» «Ты чего замер, остолоп? Быстро уводи меня отсюда!» Ещё громче, визгливо закричал князь. Офицер отодвинул шкаф с книгами, отворил маленькую дверцу и предложил. «Спускайтесь, Великий!» Ты первый приказал князь. И где тут бойцы? Почему мы одни? Они держат оборону во дворце, а мы уходим одни, потому что никто не должен знать, где вы будете находиться, великий. Почему так? И почему одни? Спускаясь в темноте по ступеням, дрожащим голосом спросил князь. Потому что таков алгоритм действий в критической ситуации, великий. Лишь я один ухожу с вами, и охраняю вас. Так мы запутаем прорвавшегося во дворец противника. Он будет искать вас там, где больше охраны. Военная хитрость, великий. «Какие глупости! Какой идиот придумал такой дурацкий алгоритм? Ваш брат кирсанула. Осторожно, тут дверь». Его предупреждение опоздало. Князь глухо ударился лбом о косяк и тихо взвыл Ухватился за лоб руками и закричал. «Ой! Сволочь! Надо раньше предупреждать! Зажги светляк! Я в темноте ничего не вижу. Ой, как больно! Не могу, великий. Нужно уходить в темноте, чтобы нас не могли заметить». «Кто заметит? Кто? Зажги, говорю! Я приказываю!» «Не могу, великий. Можете меня казнить, но от своего долга я не отступлю. Что? Опять этот дурацкий алгоритм? Он самый великий. Идите первым. Я прикрываю вам спину. Опасность только позади нас. Открывайте дверь и проходите дальше. Как только я закрою дверь, то сразу зажгу светляк. И будьте осторожны!» Князь, не слушая его, ногой открыл скрипучую дверь и смело шагнул вперед и снова приложился лбом о выступ двери. «Да что в вас, уроды!» Выругался он и снова схватился за лоб. «Дверь низкая, нагните голову, великий!» Запоздало продолжил офицер. «Почему так низко?» Потирая ушибленный лоб, спросил князь. «Чтобы не дать противнику сразу ворваться, он должен нагнуться и подставиться под удар, великий!» «Идиоты! Сколько напридумывали правил!» Князь нагнулся, остерегаясь ловушек, выставил руки перед собой и шагнул дальше. Зацепился носком сапога за высокий порог и с воплем о полетел на пол. «И порог высокий!» — промямлил телохранитель, уже понимая, что опоздал с предупреждением. Князь со всего размаха ударился локтем о камне пола и растянулся на животе. Взвыл громче. Ему на помощь бросился офицер и в суматохе наступил сапогом на спину. Князь хрюкнул, захрипел и забился на полу, но сильные руки телохранителя быстро подхватили его и поставили на ноги. Офицер помог князю удержаться на ногах и закрыл за собой дверь. Накинул засов и зажег светляк. Свет озарил длинный туннель с низким потолком, вымазанного в пыли князя в слезах, и маленькую дверку, через которую они прошли. Князь был выбит из равновесия. События последнего часа подорвали его веру в себя. Не стесняясь слез, он подвывал и качал ушибленный локоть правой руки. «Как вы, великий!» — шепотом спросил офицер. Князь немного пришел в себя. Свет придал ему уверенности, и он, сильно разозленный, отвесил пинок своему телохранителю. Отомстив, немного успокоился. «Куда дальше?» — спросил он. «Прямо, великий! И пригните голову, свод низкий!» Князь поглядел перед собой, увидел впереди резко опускающийся потолок, нависающий над головой, и, пригнувшись, пошёл первым. «Долго так идти?» — не оборачиваясь, спросил он. «Лаг десять, Великий. Потом будет спуск к реке. По реке мы поплывём на лодке». «Почему такой низкий потолок? Экономили на строительстве или разворовали?» «Чтобы враг не мог атаковать в полный рост, Великий. Всё для вашей безопасности». «Да уж», — буркнул князь. «Не знаю, кому он больше мешает, убегающему или нападающему?» Через двадцать шагов они подошли к новой двери. Князь облегченно вздохнул. «Наконец-то!» «Надеюсь, сюрпризы закончились!» И, не дожидаясь ответа, толкнул здоровой рукой створку двери. Телохранитель отчаянно вскрикнул. «Стойте!» В створе двери показалось бревно. Князь его увидел в самый последний момент, когда поднял голову и раскрыл рот от удивления. Он не успел уклониться и прикрыть голову руками. Бревно своим торцом врезалось в лоб князя. Вытянутые руки смягчили удар. Но великого князя сбило с ног и отбросило на телохранителя. Теряя сознание, он подумал, что казнит брата, телохранителя и строителей. «Великий!» — сквозь шум в голове князь услышал слова своего спутника. «Не надо было торопиться. Вы должны служить мои указания. Я хотел сообщить, что впереди ловушка». Он держал на коленях голову князя и осторожно по капле вливал ему в рот эликсир. Князь почувствовал облегчение и когда пришел в себя, сел. Рядом присел на корточки телохранитель. Участливо посмотрел в лицо владыки. «Как вы себя чувствуете, Великий?» — спросил он. Князь увидел ставшее ненавистным ему лицо и пнулся сапогом эльфара в живот. Офицер упал, замахал руками и толкнул подвешенное на цепях бревно. Оно резко отклонилось назад и, набирая скорость, полетело обратно. Князь этого не видел. Он ругался на телохранителя и обещал его повесить среди обезьян. «Великий!» Успел испуганно крикнуть офицер, и торец бревна врезался в затылок князя. Тот опрокинулся лицом вперед, упал на камни и завыл, как волк, попавший в капкан. Поднял потерявшее всякую смысленность окровавленное лицо и при этом ударился темечком о висевшее бревно. Не зная, за что хвататься, князь пополз прочь от офицера. Тот попытался его остановить, но князь, обреченный воя, укусил его за руку. Теперь взвыл гвардеец и стал вырывать руку. Началась борьба. Но силы были неравные. Гвардеец отдернул руку и машинально оттолкнул князя ногой. Князь приложился разбитым затылком о камне стены и потерял сознание. В сознание князь леса приходил медленно. Сначала перед глазами появилась серая рябь, которая сменилась расплывающимся усатым лицом. «Слава, хранителю! Вы пришли в себя, великий!» Болью отозвались в голове князя слова Эльфара. Князь зажмурился и посчитал до десяти. Когда снова открыл глаза, усатого эльфара над ним не было. Зато летал веселый светляк и освещал свод высокой пещеры. — Где я? — подумал князь. — Что это за место? — Почему я тут? — Это сон. Он повернул голову влево и увидел сидящего напротив со скорбным видом лесного эльфара в измазанной парадной форме гвардейца. Мысли приобрели более четкие очертания — и князь вспомнил про атаку на дворец и свой побег. «Какой ужасный сон!» — внутренне содрогаясь, подумал он. За этими мыслями пришли другие и принесли небольшое облегчение. Сон пройдет. Он проснется, и все будет по-прежнему. Князь повернул голову в другую сторону и увидел качающуюся на легких волнах лодку. «Как вы себя чувствуете, великий?» — раздался голос слева. «Можете плыть?» — это не сон. Испуганно дернулся князь. «Это ужасная явь. Я бегу, потому что на дворец напали враги, и рядом идиот, который меня добьет по дороге». Князь собрал в кулак всю свою волю и решимость выжить. Он посмотрел на телохранителя. «Вроде не дурак и предан», — подумал он. «Почему же так все нелепо происходит?» «Потому что я запаниковал. Надо успокоиться и выяснить, как обстоят дела в столице». «Нет, Рагрелони», — слабым голосом проговорил князь, — «я не поплыву с тобой». «Ты утопишь меня и скажешь, что я сам бросился в воду, и я сейчас слишком слаб. Сходи, посмотри. Может, враги не нашли меня и ушли? Раны еще великий Я сам думал о такой возможности. Я схожу, посмотрю. Через пару часов. Вы останетесь здесь. Я дам вам эликсиры. Если я не приду через час после моего ухода, садитесь в лодку и гребите вниз по течению подземной реки. Дальше при реке стоят посты служебной безопасности». «Вас встретят и довезу до убежища, а я приму яд, если меня попытаются схватить». «Лучше бы ты принял его раньше и сдох», — закрыв глаза, мысленно пожелал князь. Он не мог думать. Голова раскалывалась от боли. Он успокоился и начал засыпать. И сквозь дремоту услышал, как, скрипя сапогами по песку, ушел телохранитель. Гвардеец вернулся почти сразу и радостно сообщил. «Великий! Победа! Мы отбили атаку, и враг, понеся значительные потери, бежал». — Больше сотни нападавших воинов убиты. Мы можем возвращаться. Давайте я вас понесу на себе. — Нет, — со спугом ответил князь. — Я лучше сам пойду. Мне гораздо лучше. Ты пойдешь первым. Узнали, кто напал на дворец? — Да, великий. Странное это дело, запутанное, — задумчиво произнес гвардеец. — Это были некроманты с мертвяками. Они живут на острове магов. Непонятно, что они забыли в нашем лесу. — Ты уверен, что это были мертвецы и некроманты? — недоверчиво переспросил князь. «Да, великий. Следуйте за мной. Так сказал ваш секретарь. У нас тоже потери», — вздохнул гвардеец. Сколько не уточнял. «Сейчас на площади убирают тела и восстанавливают брусчатку. Они, говорят, швырялись булыжниками». «Кто швырялся?» — не понял князь. «Да мертвецы, они самые. Наших много покалечили». Обратно добрались без происшествий. Князь уже знал, где пригнуться, где поднять ногу. В кабинете, который они покинули несколько часов назад, все оставалось по-прежнему. Полуоткрытый ящик стола, небрежно брошенный в попыхах бумаги. Один лист валялся на полу. Телохранитель задвинул шкаф и закрыл им вход в подземелье. Поднял лист бумаги и положил на стол. Помог застывшему посередине комнаты князю пройти к столу и усадил того. «Я схожу за лекарем, великий». «Не надо», — поморщился князь. «Позови секретаря. Я хочу знать, что произошло». «А ты возвращайся к своим обязанностям, и сегодня на мои глаза больше не попадайся. Могу казнить». Офицер поклонился и поспешно ушел. Очень скоро пришел озабоченный секретарь. Он увидел состояние князя и предложил. «Ваше высочество, позвольте позвать вашего лекаря». «Нет!» — отрезал князь. «Сначала расскажи, что тут произошло. Кто нападал? Зачем? И есть ли пленные?» Секретарь замялся и обернулся на дверь «Ваше высочество, думаю, что это событие нужно засекретить как важнейшую государственную тайну». Князь испытующе поглядел на своего неизменного секретаря. Его суждению он доверял и, переводя взгляд на дверь, приказал. «Подойди и расскажи мне, что это за секрет такой». Секретарь подошел к столу и стал шепотом рассказывать. «Суть в том, ваше высочество, что нападения как такового не было». «Как не было?» — удивился князь. «Я слышал, как бабахало на площади у казарм-гвардии кричали «Тревога!» Рогрил сказал, что напали мертвяки с острова». «Все верно. Бабахало и кричали. И мертвяки были, только не с острова. Это наши убитые войны Вот это может вам разъяснить, из-за чего начался шум». Секретарь за пазухи бархатного зеленого камзола достал свиток и протянул его князю. «Что это?» — принимая свиток, спросил князь. «Это послание дочери бывшего наместника Листа Ордая, ваше высочество». Князь посмотрел на свиток и произнес «Похоже на свиток телепорта». «Да, это он и есть, но на нем послание, с другой стороны». Князь осторожно развернул свиток и стал читать вслух. «Великому князю Вечного Леса от шаманки Лирды, служительницы Худжгарха и невесты подобного богам Риза и Иридара Тохрангора, принца Степи и владыке земель высокого хребта, ты, князь, направил в наши земли своих убийц. Мы приняли твой вызов и убили всю сотню». Их тела я возвращаю тебе. Так будет со всеми. Кто прибудет к нам с мечом, тот от меча и погибнет. Тебе объявлена война. Трепещи. Скоро наш жених, горящий отомщением, придет в лес, и ты пожалеешь о своей неразумной затее. У тебя есть только одна возможность спасти свою жизнь. Дай свое благословение на брак с Ризом бывшей Эльфарки Лирде и назови Риза другом леса. Не сделаешь этого ты... Это сделает другой великий князь, кого назначит ваш жених. За этим прощаюсь. От 22 дня осеннего месяца листопада 5 649 -го года от сотворения мира». Князь, не веря своим глазам, три раза перечитал послание. Он читал вслух, вчитывался в поисках скрытого смысла, не находил его и все больше поражался наглости этой девчонки. «Откуда это у тебя?» — князь поднял глаза на секретаря. «Его доставил охранник чиновника казначейства, Селим Они. Он тут ждет в приемной, ваше высочества И он лучше меня расскажет, как послание появилось у него и что происходило на площади». «Зови его», — приказал сбитый с толку князь. Рассказ казначейского чиновника изрядно князю удивил. Он несколько раз приказывал подробно рассказать то или иное событие на площади и, недоумевая, слушал. Когда обстоятельный рассказ Селима, дополненный рассказом секретаря, подошел к концу, Князь не выдержал и произнес. Получается, что нападения не было, а эта дерзкая девчонка через свитки телепортов отправила нам тела убитых гвардейцев. Мои гвардейцы не разобрались, а приняли это за вторжение и устроили бойни друг с другом. Убили больше сорока бойцов и ранили еще полторы сотни. Охрана дворца тоже не стала разбираться, а сразу применила план эвакуации. А меня мой телохранитель заставил бежать из дворца, где по дороге чуть не убил. Поразительно! Вот скажи! Он обратился к секретарю. «Когда мы так поглупели?» Секретарь вежливо промолчал и пожал плечами. «Значит так», — решительно заявил князь. «Правильную версию событий засекретить. Селим, ты свободен. Что видел и слышал, не рассказывай. Не то познакомишься с палачом. Для всех. На дворец было совершено нападение мятежного рода. Этот род тайно практиковал некромантию. Служащий казначейства поклонился и ушел. Князь поморщился Погладил шишку на затылке и продолжил. «Найди тех, кого не жалко казнить. Тела не спрячешь. Многие видели, что убитые — это лесные эльфары. Но благодаря смелости гвардейцев и лично великого князя, что вступил в сражение во дворце и был ранен, нападение предателей отбито. Этого казначея наградить поместьем и выслать подальше от столицы. Наложить заклятие молчания. Проговориться умрет. Так же поступить с моим главным телохранителем. Хотя... Нет, этого оставь. «Если уж мой личный глава телохранителей, которого отбирали из тысяч подданных такой тупой, то какие же тогда другие? По княжеству объявите дикт о высочайшем спасении князя и всего княжества. Всем радоваться. Будет исполнено, ваше высочество. Что-то еще? Нет, вступай. И пришли ко мне лекаря». Князь откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Какой тяжелый сегодня выдался день», — мрачно подумал он.